Глава четвертая. У лифтов на первом этаже бизнес-центра скопился народ. В посленовогоднее время люди целыми семьями шерстили магазины, смотрели кино, ели мороженое, намереваясь отдохнуть на полгода вперед. Подошли сразу два лифта. Савик радостно устремился за толпой, потянув за собой Клима за рукав. «Иди», — отмахнулся Клим, — «я потом». «Слушай, хватит уже придуриваться! Отстань! Клим!» Савик с тоской пронаблюдал, как двери лифтов закрылись. «Ты теперь и ночевать в стеклянном лифте будешь? Мне нравится подниматься в прозрачной кабине. Мы никуда не опаздываем». «Нравится ему! Ага! Не считай меня за идиота! Не бухти и не буду считать!» Еще минут десять ждали, пока приедет обзорный лифт, и савик не унимался, но дел, как Клим не прав, подкарауливая ту самую первую встречную девицу. Зачем, спрашивается, что мне особенного? «Обыкновенное». Клим кивал, соглашался с доводами, что девчонка случайно один раз им попалась, прокатилась и больше не появится. Да и вообще. Клим, наверное, испугал ее своим нападением. Хотя девчонка сама его потом удержала, сама поцеловала. И что-то сдвинулось в мозгах и сердце. Клим уже неделю пользовался только стеклянным лифтом и бесил этим Савика. А по-другому не получалось. Ноги сами несли в этот лифт. «Ну что, насмотрелся? Выходим!» Савик. Я доеду до верха. Ты иди. Зачем, Клим? Думаешь, она картоху жареную лопает на фудкорте? Тебе какое дело? Мне какое? Ты обещал. Обещал, что поможешь мне, что вместе будем все делать. Я ждал тебя. А теперь ты за первой же юбкой. Я как должен это воспринимать? И кто эту тему нарулил? «Кто придумал мне такое задание?» «Черт возьми, Клим! Ну, пошутил я неудачно!» «Давай забудем!» «Нормально пошутил. Помолчи хоть минутку». «Я, значит, виноват в твоей лифтовой болезни!» Молчать Савик не мог. Кипел как чайник. «Дело страдает, а потом ты уедешь!» «Ты не виноват, Савик. Ну, спасибо!» «Такой добрый, аж в рожу плюнуть хочется!» «Плюнь, если здоровье лишнее!» «Если я эту чудачку встречу, я ее прибью на месте!» «Так и знай, Клим!» «Если встретишь, сразу звонишь мне!» «Ага, как же! Ладно, одну вопросик один порешаю!» «А ты делом займись!» Богдана в это время складывала спальник. Зря она его притащила. Поспать днем удалось всего разок. Перерывы между арендами залов были слишком короткими. Поэтому Богдана придумала себе хорошую отмазку, чтобы прогуливать без угрызений совести. Она дома рисует новые интерьеры. После праздника ведь потребуются совсем другие темы. Например, «День влюблённых» или «Армейская тема». Для главного героя у Богдана теперь... «Имелся прототип. Красавчик Лим. Можно кофейную тему взять. Зерна смотрятся шикарно. Или камин. А лучше что-нибудь спортивное. Тут просят завтра удлинить время аренды». Избавленная от стриптиза сотрудница заглянула в кабинет, где Богдана мечтательно пялилась в потолок. «Ты будешь сверхурочно работать?» «Буду. Тогда зови». Богдана нахмурила брови. Биг босс должен выглядеть серьезно». «Какая встреча? Вот ты где копалась, чудачка!» «Какая встреча?» — не поняла Богдана. «Вы кто?» «Я кто? Ну ты даешь! Память короткая!» «Еще одно оскорбление произнесете и никогда больше...» Богдана повысила голос, чтобы повторить угрозу, уже однажды спасшу ее авторитет. Никогда больше мы вам не сдадим наши залы, Я вызываю охрану. Эй, притормози! лифт, поцелуй! Неужели забыла, как целовалась засос. С вами я не целовалась! Не любила Богдана разборок и неловких ситуаций. Сразу норовила выскочить и закрыться эмоционально и физически, поэтому нажала кнопку на игрушечном брелочке. Брелок подарила Ритка на прошлый день рождения, и Богдана всегда носила игрушку в кармане. Не забывала менять батарейки и перекладывать из кармана в карман. Кнопка включала оглушительную сирену. Те, кто слышали дикий вой в первый раз, испуганно приседали и оглядывались. Богдана с удовлетворением кивнула, когда невежливо гость дрогнул и попятился. Гостя Богдана, конечно, вспомнила. Это был Савик, он вместе с Климом в лифте топтался. Но признавать Савика Богдана не захотела. «Сейчас сюда разгвардия ворвется», — сочувственно предупредила Богдана. «И лицом в пол. Если лицо жалко, покиньте помещение». «Сверхурочно, так и быть, работайте. Оплата двойная. Администратор вам счет подготовит». «Ну ты!» Савик не стал договаривать, выскочил из кабинета. «Ну я. И что?» Пробормотала вслед Богдана и озабоченно потерла лоб. Под вечер пошел снег, пушистый, праздничный, и Богдана, идя домой, задирала голову и ловила ртом снежинки. У нее имелась примета. Если заглотить сто снежинок, то сбудется любое желание. До стады считать Богдана не успела. Дорогу преградили две фигуры. Савик и еще один. Здоровяк с лицом бульдога. Аккурат под фонарем поджидали. У вас сопля из носа вылетела. Ткнула пальцем в здоровяка Богдана. Не стала ждать тупых претензий. «Где?» Побогровел здоровяк, опуская голову. «Там!» Богдана отскочила в сторону и рванула за угол ближайшего дома. Двор был проходным, и очевидно, что преследователи побегут за ней и выскочат на соседнюю улицу. Сама Богдана никуда не побежала, укрылась в подъезде. Проходила как-то мимо и подглядела кот на двери. Старушка тыкала пальцем в цифры медленно. Богдана запомнила. Вот и пригодилось. Расчет оказался верным. Савик и здоровяк промчались через двор, Богдана увидела их в окно в подъезде. Ну и пусть бегут. Разговаривать им не о чем. Ясно, что этот вредный персонаж решил поквитаться. Еще и подмогу вызвал, как будто Богдана мордоворот. Придется всерьез подумать о своей безопасности. На работу несколько дней она не будет ходить. Завтра точно, раз этот Савик аренду дополнительную выпросил, бухгалтерию Богдана предупредит, что будет сама им звонить, и что никаких сведений о ней сообщать нельзя. А потом страсти утихнут, вернутся Вася с Риткой, и Богдана заживет, как жила.